Третье. «Вот», — сказала Геонея, — «то, что вы ищете». Радиосвязь между четырьмя вездеходами была включена все время. Ее слова, тут же повторенные Муратовым, услышали одновременно все. И можно было уверенно сказать, что все участники поисковой экспедиции на всех четырех машинах радостно и взволнованно встрепенулись, так же, как сделал это Стоун. «Где?» — спросил он на языке Гианеи. «Найти на второй день поисков. Какая удача! После почти трех лет систематических неудач. Прямо перед вами. И близко». Муратов перевел ответ. Вездеходы остановились. Ничего не было видно впереди. Те же мрачные, коричнево-серые скалы, изрезанные трещинами, чуть желтоватая пыль, толстым слоем покрывавшая почву, высоко в небо уходили крутые отроги гор. Нигде ничего. Так казалось людям земли, но Геонея видела другое. В таком месте никому не пришло бы в голову искать базу. Здесь никогда ничего не нашли бы. Прямо впереди. Метрах в двух стах горный хребет изгибался, заканчиваясь острым выступом с огромным нагромождением хаотически наваленных друг на друга камней, следами когда-то рухнувшей большой лавины. Глубина изгиба скрывалась в непроглядно черной тени. Сколько таких изгибов уже попадалось во время поисков? «Прямо туда, в эту тень», — указывала рука Геонеи. «Там?» — спросил Стоун. «В тени?» «Да, в самой глубине». «Прожекторы», — приказал Стоун. «С четырех машин четыре сильных луча рассеяли черный мрак». «Ничего. Те же скалы, тоже же подножие гор, как везде». «Здесь мы никак не могли ничего найти», — сказал Вересов. «И так близко от станции?» «Вы уверены?» — спросил Стоун. «Я вижу», — просто ответила Геонея. Как выяснилось позднее, у всех мелькнула в этот момент одна и та же мысль. «Здесь вечная тень. Никогда это место не освещается солнцем. Горные породы охлаждены почти до абсолютного нуля. Никакого инфракрасного излучения здесь не может быть». Как же Геонея может что-нибудь видеть? Значит, не только инфракрасная часть спектра доступна ее зрению. В том, что Геонея действительно видела загадочную базу, невозможно было сомневаться. «Какую примерно площадь занимает база?» — спросил Стоун. Выслушав перевод вопроса, Геонея задумалась. Муратов решил было, что она не знает земных мер длины и площади, Но оказалось, что Гианея молчала по другой причине. Она просто хотела ответить точнее. Мне трудно определить на глаз, сказала она наконец, но мне кажется, что ее площадь около шести тысяч квадратных метров. Однако, подумал Муратов, она знает испанский язык как настоящая испанка, даже арифметика ей доступна, совершенно непонятно. Сейчас некогда было думать о посторонних вещах. Муратов перевел ответ Геонея нетерпеливо, ждущему Стоуну. «Значит, — сказал начальник экспедиции, — примерно восемьдесят на восемьдесят метров. Такую небольшую площадь мы сможем обработать четырьмя рабочими машинами». Он тут же отдал распоряжение, чтобы к этому месту вышел еще один вездеход с оборудованием. Полным ходом по нашим следам, — приказал он в микрофон, — скрытых трещин нет, дорога безопасна. Предупредите Сабо. Жду через пятнадцать минут. Прожекторы ярко освещали горные уступы в глубине изгиба. Отчетливо виднелись тени от впервые проникшего сюда света, но по-прежнему ничего постороннего не было видно тревожная мысль мелькнула у Стоуна. «Спросите ее», — сказал он, — «безопасно ли освещать эту базу?» Гянея ответила, что этого она не знает. Из осторожности, правда, несколько запоздалой, Стоун приказал погасить прожекторы. «Когда будет нужно, снова зажжем их». «Странно», — заметил Муратов, — «спутники непрозрачны». «Почему же они не заслоняют скалы, находящиеся за ними? Почему от спутников нет теней?» «Может быть, они уже не здесь?» — высказал предположение токарев. «Может быть, тут только одна покинутая база?» «Спросите об этом Геонею», — сказал Стоун. Муратов объяснил как мог лучше, что именно смущает его и остальных участников экспедиции. «Мне немного странно», — ответила Геонея, — «что вы не видите этого сами. Но я понимаю, от чего это происходит. Мы, — она имела в виду своих соплеменников, — не подозревали такой особенности вашего зрения. Я узнала об этом только на земле». Геонея словно забыла вчерашний разговор. «Вы ничего не видите, когда нет света». Я хотела сказать такого света, который вы воспринимаете. Мы видим гораздо больше. Темные, по-вашему, предметы для нас освещены. Странно, не правда ли, Виктор? Ведь вы так похожи на нас». Он подумал, что она неудачно выбрала время для подобной беседы и не мог скрыть нетерпения, когда попросил ее ответить на заданный вопрос. «Почему вы говорите со мной в таком резком тоне?» Как ни в чем не бывало, спросила Геонея. Я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали. Простите, но мы очень взволнованы. Нет причин волноваться. То, что вы искали, найдено. Чего же вам еще нужно? В ее тоне явно слышалось. Я выполнила то, что вы хотели. Оставьте меня теперь в покое. Вы видите, Геонея, сказал Муратов, а мы нет. «Так помогите нам еще раз!» Она повела плечом. Характерный жест, свойственный только ей одной. «Опустите прожекторы ниже!» Сказала она так, как мог бы сказать учитель бестолковому ученику. «База» — она впервые четко произнесла это слово — расположена в углублении. Кажется, оно искусственное, потому что имеет ровные границы. Лучи света проходят выше и потому вы ничего не видите». Она понимала разницу их зрения, но только умом. Понять ее до конца так, чтобы почувствовать, Геонея не могла. «Подождем», — сказал Стоун, когда Муратов перевел ему все, что сказала Геонея. «Неизвестно, как подействует свет на установке этой базы». «Мы и так сильно рисковали, когда зажгли прожекторы, не подумав хорошенько». Но это моя вина. Только через пятнадцать минут подошла пятая машина. Наступил долгожданный момент операции. Стоун отвел свой вездеход немного назад и в сторону. Четыре рабочие машины выстроились в одну линию. От них до границы невидимой пока базы. Было таким образом больше ста метров. Расстояние вполне достаточное из соображений безопасности и удобства работы. Даже если произойдет взрыв любой силы, вплоть до аннигиляции, то он не причинит никакого вреда. Сотрясение воздуха не приходилось опасаться здесь, где не было никакого воздуха. Оставалась только теоретическая возможность, что база взорвется, как ядерная бомба, с огромным повышением температуры. Но вездеходы, сконструированные специально для поиска в базы, были рассчитаны на такой случай и должны были остаться невредимыми, так же, как и их экипажи. Какая-то степень риска, конечно, оставалась, но с этим приходилось мириться. Отвести машины еще дальше, на абсолютно безопасное расстояние, было никак нельзя. Тогда очень бы затруднилось управление роботами. Никто из участников экспедиции и не думал о какой-либо опасности. Они знали одно. База найдена, и надо ее уничтожить. Надо. Этого слова было совершенно достаточно. В машине Стоуна появился прибывший на пятом вездеходе руководитель технической части всех шести предыдущих экспедиций, инженер Ласло Сабо. Это был плотный, широкоплечий человек небольшого роста и неопределенного возраста. Его лицо с резкими волевыми чертами оттеняло небольшая клинообразная бородка, украшение, очень редко встречающееся в эту эпоху. Муратов еще в пути с Земли на Луну заметил явную неприязнь Геонеи к этому человеку. И дело заключалось не только в том, что Саба был небольшого роста. В последнее время Геонея стала заметно терпимее относиться к подобным людям. Видимо, она поняла, или начинала понимать, что люди Земли одинаковы, независимо от их роста. Рецидив прежних взглядов произошел при ее встрече с Болотниковым. Антипатия Геонеи имела еще какие-то пока неизвестные причины. Она вздрогнула, когда Саба, проходя по вездеходу на свое место, кивнул ей головой в знак привета. Муратов видел, какого труда стоило Геонея ответить ему таким же кивком в руки Саба перешло руководство всей операции. «Внимание!» — сказал он, едва успев, — «снять лунный скафандр. Приступаем к выполнению первой части программы. Разведки. Выпустить робот номер один». Из машины, в которой находился Синицын, выполз ярко блеснувший под лучами солнца металлический шар на гусеничном ходу. Вересов накануне отлета подробно описывал Муратову его устройство. Это была очень сложная и совершенная машина, плод конструкторского и технического труда многих людей, теперь, по всей вероятности, обреченная на гибель. Робот отполз от вездехода метров на 10 и остановился. Он ждал команды. Саба произвел переключение на пульте радиосвязи. «Вперед!» сказал он, раздельно произнося каждый слог «Первый поиск». Робот покачнулся и быстро пополз к горному изгибу. Гарся пересел к пеленгатору. Нужно было проследить, не появится ли какой-нибудь радиосигнал. Стоун склонился к инфракрасному экрану. Они не принимали никаких мер защиты против возможной вспышки, подобной той, которая появилась при аннигиляции робота-разведчика три года тому назад, во время экспедиции на Титове. Экраны не пропускали чрезмерно сильных световых лучей. Глаза людей были в полной безопасности, что бы ни произошло. Было хорошо видно, что по мере приближения границы, черной тени, робот замедлял движение. Точно живое и разумное существо, он подходил к цели очень осторожно. Машина не была живой, но обладала высокоразвитым мозгом. Потом робот остановился. Его передняя часть погрузилась в тень и сразу исчезла из глаз. Задняя продолжала блестеть на солнце. Было такое впечатление, что чьей-то невидимой рукой машина была внезапно разрезана пополам. Щелкнул контакт приемного аппарата и раздался отчетливый металлический голос — Трещина. Два метра глубины. Расстояние — девятнадцать метров. Видимость — ноль. — Это не трещина, — сказал Стоун. — Это искусственная выемка, в которой находится база. Что будем делать, Ласло? Включать свет рискованно. — А в чем риск? — возразил Саба. — Взорвется? Ну и пусть взрывается. Мы же сами хотим уничтожить эту базу. Он слегка наклонился вперед к микрофону и произнес так же, как раньше, разделяя слоги ⁇ Свет! Телепередача! ⁇ На всех вездеходах люди поспешно повернули переключатели. Нижняя часть обзорных экранов чуть потемнела. Теперь эта нижняя половина превратилась в телеэкран. Верхняя оставалась прежней для визуального наблюдения. В черной мгле где скрылась передняя часть робота. Вспыхнул сильный луч света. На телеэкранах появилась ровная, как по линейке проведенная, линия обрыва. От робота она находилась в метрах в двадцати, как казалось людям, а по определению самого робота — в девятнадцати. «Подойти ближе!» — скомандовал Саба. Робот совсем исчез. Только свет его прожектора... Указывал место, где он находился. Линия обрыва приблизилась. Не могло быть никакого сомнения, что она искусственная. «Шире свет!» — последовала команда. Было хорошо слышно, как там, внутри шара, защелкали контакты переключателей. Луч света разошелся в стороны. Его яркость усилилась. Теперь хорошо была видна вся выемка, вырубленная в скалистом грунте. Она была правильной квадратной формы, глубиной в два метра, с ровным гладким дном. Вот она, наконец, таинственная база чужого мира, три года тщетно разыскиваемая людьми. В первый момент всем показалось, что база пуста. Ни спутников-разведчиков, никаких либо аппаратов. Но потом люди заметили тени, отбрасываемые как будто пустым местом. Абсолютно невидимые агрегаты базы не были прозрачны, как и предполагалось. Они поглощали свет полностью, не отражая его. Теней было много, и они находили друг на друга. Ничего нельзя было определить. Робот стоял теперь у самого края выемки совсем близко от спутников, которые, безусловно, находились здесь. Но ничего не происходило. Робот оставался цел. Ожидаемая всеми вспышка аннигиляции не появлялась. «Может быть, защитные установки сейчас выключены? Может быть, они действуют только в полете?» «Подойдем сами», — предложил Стоун, «или пошлем разведчиков людей». Рано. — отрывисто ответил Саба. — Внимание! Выпустить роботов номера 8, 9, 11 и 12! Четыре машины вышли на лунную почву. На этот раз они были сигарообразной формы. На носу каждый далеко выдавался вперед конический выступ. — Вперед! Фронтом! — как хорошо вымуштрованные солдаты былых времен. Роботы выстроились в одну линию и быстро исчезли в мраке изгиба. Свет прожектора первой машины не освещал их, и на экранах их не было видно. — Они понимают все, что им говорят? — спросила Геонея. — Нет, — ответил Гарсия, — у них определенный запас слов, которые они понимают и могут произносить сами. «У вас есть такие машины?» — спросил Муратов. Геонея поморщилась, точный вопрос был ей неприятен, но ответила. «Я не видела, но у нас есть думающие машины». Металлический голос робота номер один сообщил, что четыре вспомогательные машины на месте и готовы к работе. «Пыль!» — скомандовал Саба. «Вторая программа!» Было хорошо видно, как в ярко освещенную прожектором выемку с огромной силой влетела веерообразная струя черной краски. За ней последовала вторая, красного цвета, третья — желтого, и последняя — зеленого. Разноцветная дымка закрыла всю выемку. А когда закончилась работа пульверизаторов, рассеялась дымка, глазам людей предстала Замечательная картина.